Глава двадцать шестая Хэддинберг Вскоре после того, как Ратибор покинул пиршественный дом. «Жду тебя сегодня у дуба-близнеца. Проститься бы надобно. Как пройти с южного выхода, спросишь у местных. Любой из них знает, где сие древнее деревце высится. С полудня до заката жду. Не забудь чеканы. Старый знакомец». «Эй!» Ратибор, еще раз прочитав мятое письмишко, врученная ему с утреца грязным босоногим мальчишкой, затем шустро умчавшимся прочь, окликнул одного из местных рыбаков, тащивших на своем хребте увесистый короб со свежепойманной рыбой. «Не подскажешь, трудяга, где тут у вас дуб-близнец небеса подпирает? Уж больно желаю взглянуть на данную местную достопримечательность. Из южных фрат выходишь, далее напрямки шагов полтора ста до развилки». После налево шлепаешь еще с полверсты, Дуб издалека заприметишь, не ошибешься. Не разгибаясь под тяжким грузом, пробурчал рыболов, все так же размеренно ковыляя мимо. Уяснил, благодарю. А почему, кстати, его близнецом кричат? Не применил уточнить из детства любознательный Русич. Как а видишь, так а с моментом и уразумеешь. Лишь хмыкнул в ответ идущий прочь удильщик. Ратибор только пожал на это плечами, после чего вышел из южных ворот Хеденберга. На сторожевых вышках Коева теперь дремали уже воины Вальгарда. До спора потопал в указанном направлении. Рыбак оказался прав. Нужное дерево, рыжебородый витязь, заметил издалека. А также сразу понял, почему дуб нарекли близнецом. Могучий ствол его раздваивался практически у самого основания, чем-то напоминая собой несуразную длинную рогатину. Или подкову, кому как больше по вкусу. Вскоре Ратибор вышел на небольшую овальную полянку, которую облюбовал себе для обитания кряжистый трехсотлетний дуб исполин и огляделся — никого. Лишь порывистый ветер гуляет по верхушкам деревьев. Тоскливо каркает воронье, въедливо посвистывает рябчик, да снегири ласково переругиваются друг с другом. — Ты меня для чего позвал? — громогласно гаркнул Ратибор на полокруге, тут же заставив замолкнуть разом всех лесных обитателей. — В прятки сыграть! — Да не совсем, Русич, не совсем. Из-за ствола массивной ели, возвышавшейся на противоположном конце опушки, вышел мрачный кубальт ближайший соратник скоропалительно давеча зажмурившегося конунга Олафа Чернобрового. В руках у варяга были два одноручных боевых топора. Просто хотел убедиться, что ты один пришлепал на наше долгожданное таинство. Никак на грубость нарываешься, кубик. Что ж, янто ты по адресу обратился. Рыжегривый богатырь снял с пояса ножны с мечом, а также заплечную котомку и положил их на торчащий недалечий березовый пенек. Затем достал чеканы и встал по центру поляны. напротив неспешно приближающегося к нему приземистого, широкоплечего нормана. «Я слыхивал что творили буревестники, когда ворвались в мой дом, твари пернатые!» — взбешенно гаркнул ускоривший шаг Кубаль, ловко крутанув в воздухе топорики. «Ты в этом повинен!» «А что они творили? Никак то же самое, что вытворял и ты со своими шакалятами, когда при набегах с хохотом вламывался в мирные жилища, тех несчастных горемых, коим мне повезло оказаться на твоем пути?» — угрюмо поинтересовался дюжератник. «Ты уничтожил все, чем я когда-либо дорожил». Кубальд гневно скрипнул зубами, при этом проигнорировав, в общем-то, риторический вопрос своего визави и всех. «Угу! Да только не я, Янта, начал!» — свирепорыхнул в ответ, изготовившийся к поединку Ратибор. спустя мгновение два могучих воина яростно сшиблись по центру некозистой полянки разговоры закончились настало время улаживать давние разногласия четыре боевых топора высекая искры при соприкосновении лезвий спора замелькали в залихватском гиблом танца словно пытались выяснить кто же из них более достоин и далее сеять смерть и нести разрушение в этом бредном мире впрочем данное светопредставление не могло продолжаться долго Не тот вид оружия. И вот один из колунов отлетел в сторону. Практически сразу раздался болезненный гортанный вопль. Добрая сталь явно нашла свою цель. Бой вышел сколь-то столь и кровавым. Неплохо, весьма неплохо. Скривившись, пробурчал Ратибор, покосившись при этом на торчащий из его правого плеча топор оппонента, а затем перевел взгляд на тяжело упавшего перед ним на колени Кубальда. В его груди. подрагивали два чекана Рыжегривого Русича. «Как знать!» — прохрипел в отвертшие коплечи викинг, добро харкая кровью. «В другой жизни, возможно, мы могли бы быть братьями по оружию». «В другой жизни, может, и будем!» — носупленно проворчал Ратибор, выдергивая из грудной клетки Кубальда своей колонны. «А в этой ты причастен к гибели моей семьи!» С этими словами... дюжий ратник окровавленным лезвием одного из чеканов задрал подбородок противника взглянул тому в стремительно подергивающиеся мглистой дымкой глаза а затем двумя топориками словно ножницами резко ударил ловко снося Норману голову с плеч кровавый фонтанчик хлестанул прямо в физиономию рыжему медведю знатно омывая того багровой жижицей тело кубальда медленно заварилось нан рядом с его башкой. Могучий великан присел на корточки перед телом врага и обчур, его туннику лезвия колунов. При этом пару-другую секунд он хмуро рассматривал павшего неприятеля. Далее огнекудрый богатырь поднялся, неторопливо прошествовал к березовому пеньку, раскрыл лежавшую на нем заплечную сумку, да извлек на свет божий баклагу с родниковой водой несколько длинных плотных хлопковых лоскутов и баночку с дурнопахнущей целебной мазью, приобретенной им по случаю на птичьем острове. После чего Ротибор выдернул у себя из плеча топорик варяга и откинул он их в сторону. Затем Русич полоснул рану прохладной водицей и тут же обильно смазал ее лечебным бальзамом. Кое-как завязав глубокую, обильно кровоточащую прореху имеющимися тряпками, рыжий медведь убрал за заплеченную торбу мех с водой и емкость с заживляющей мазилкой, пристегнул к поясу ножны с мечом и в последний раз зыркнул на поверженного врага. Лопату я с собой не прихватил, уж не серчай. Гляжу, и ты запамятовал взять сей, несомненно, полезнейший в любом хозяйстве инструмент. В таком случае не обессудь. Лесные звери позаботятся о твоих телесах. Мне же не с руки ножом тебе могилу ковырять. Так что бывай, кубик. Олафу вальхалею привет передавай. Громко рыгнув на прощание, Ратибор вышел на тропинку и собрался уж было топать назад в сторону Хеденберга, дабы вскочить на обещанное Вальгардом суденышко да отчалить, пока еще светло, прочь из города. Но вдруг несокрушимый Исполин остановился. На его пути в метрах в десяти возникло неожиданное препятствие. Крупный волк с довольно редким черным окрасом перегородил дорогу огневолосому русу. Мощный звери-человек с минуту молча стояли и бравили друг дружку внимательными взглядами. Протебор смотрел на замершего перед ним волчару и нутром чувствовал, что это отнюдь не просто какой-то обычный зубастый разбойник из многочисленной стаи хищников, повсеместно обитающих в лесных чищобах. У выросшего напротив клыкастого лиходея были слишком умные, прямо-таки человеческие глаза, кои очень пристально обозревали, Левое плечо рыжего медведя. То самое, на котором скрытой туникой красовался трехпалый отпечаток ступни Лешева, навсегда вжженный хозяином багряных топей на коже могучего русича. В благодарность за помощь. Похоже, данное, непонятное для богатыря отметина, весьма заинтересовало черногривого волка. Тем часом Рокебор, потерявший терпение, хлестко грыкнул на полукруге. Слухай, ты давай, серозадый негодник, или прыгай уже, или вали прочь с моей стежки. Но ну, ежели хочешь еще пожить, советую выбрать второе, целее шкура твоя будет, уверяю. Волк высунул длинный шершавый язык, облизнулся, а затем последовал совету рыжебородого витязя, не спеша сойдя у того с дороги, да вскоре исчезнув в лесу. Ха, надо же, какой умный песик! Удивленно хмыкнул Ратибор, проводив глазами растворившуюся в чаще безберюгу. После чего, поправив чуть сползшую заплечную котомку, могучий гигант тяжело вздохнул и возобновил свое путешествие на ходу, сумрачно пробурчав себе под нос. Ну а я, кажись, засиделся в северных землях. Все дела отутова вроде сделаны, а раз так, пора и домой. Чую, заждались меня в Мирграде. Удавить кое-кого треба, так сказать, с особым усердием. Продолжение следует.